Лишь через час, уже когда совсем рассвело, ворота открылись, и черная голова, покрытая белым пухом, высунувшись в четырехугольное отверстие, недовольно пробурчала. — Это вы стучались к нам? — Я что? — Что нужно? — Я усопшую привез. — Усопшую? Так везите ее на кладбище, а за ключами обратитесь к служке погребального братства. А как его найти? Где он живет? Как его звать? Иехиель. Он живет под горою, недалеко от бани. А где у вас тут баня? Вы не знаете, где баня? Вы, как видно, не здешний. Откуда это еврей? Откуда? Да из родомысля. Сам я, значит, из родомысля, а еду из Звогеля, усопшую же везу из корчмы. Вот. Она, собственно, жена корчмаря, умерла от чехотки. Не про нас будь сказано. Ну а вы тут, собственно, вы-то тут при чем? Я-то, а вот, ехал, как говорится, мимо, и корчмарь попросил меня, чтобы я сжалился над ним и его несчастными детишками. Они где одни-одинешеньки в степи, а ее покойницу и хоронить негде. Не нравится мне что-то вся эта история, говорит еврей. Знаете? добавляет он. «Вам придется повидаться со старшинами погребального братства». «А кто эти местные старшины? Где они живут?» «Старшин не знаете? Так вот один из них, Рэп Шепсель, живет за базаром. Второй, Рэп Элейзер Мойше, живет на базаре. А Рэп Иося подле старой синагоги. Прежде всего повидайтесь с Рэп Шепселем, он главный». Но он тяжелый человек, с ним так легко не сладите. — Покорно вас благодарю. — Говорю. — Впредь желаю вам сообщать более приятные вести. — Да, но скажите, когда я смогу повидаться со старшинами? — Что значит «когда»? Понятно, после утренней молитвы. — Здравствуйте вам. А куда мне пока деваться, прикажете? Пустите хоть отогреться. Что у вас тут за люди, прямо как в Содоме? Услыхав такие вот комплименты, содержатель заезжего двора отретировался. Иша снова стала тихо. «Что нам дальше делать? Стоим посреди улицы. Микита ворчит, чешет затылок, гневно отплевывается, ругается, клянет корчмаря, чтобы он и все корчмари земли сгинули, пропади они пропадом. Ну, скажем...» — волнуется Микита. — Допустим, что мне так и следует. Но лошадка! Чем, говорит, виновата, что ее голодом морят и на холоде держат? Скотину! Тварь бессловесную! И мне стыдно перед Гоем за местных евреев. Что, думаю я, подумает теперь Микита о евреях, видя, что они не дают погреться, жалеют тепла человеку, своему же еврею. Между тем времени ждет. Где-то скрипнула дверь, заплакала бадья, из двух-трех труб показался дымок. Пение петухов стало раздаваться все громче и громче. Стали показываться коровы, телята, козы, евреи, женщины, девицы, завернутые в платки, скрученные втрое и сморщенные, как примерзлая клюква. Короче, городок ожил точно человек. Проснулись, умылись, и уж торопятся мужчины в синагогу, к утренней. А бабы, понятно, к печам, к телятам, к козам. А я стал расспрашивать, где живут старшины. Меня подвергли подробному экзамену. Пришлось рассказать, кто я, как я сюда попал, зачем мне собственно, какое именно у меня дело до старшин. Всякий подходил к саням удостовериться, вправду ли там покойница лежит. Постепенно вокруг меня собралась целая толпа. Люди сменяли друг друга. На морозе человек долго не простоит. Причем каждый и всякий горестно мотал головой, разводил руками, расспрашивал меня. Но помощи никто не оказывал. Я едва добился, чтобы меня отвели к рэп-шепселю. Застал я его за молитвой. Молился он истово, сладко распевая, точно весь поглощенный молитвой. А пел он так, что казалось, что вокруг него все поет, даже сами стены. Должен вам сказать, что все это меня очень растрогало. Первое. Люблю, когда человек горячо и долго молится. Второе. Пока что я согрел свои окоченевшие члены. Когда рэп Шепсель, окончив молитву, повернулся в мою сторону, Я заметил на его глазах слезы и еще больше обрадовался. Мне показалось, что я буду иметь дело со святым человеком, чья душа так же далека от земли, как его толстое тело от неба.